Жифле, верный своему слову, возвратился к королю Артуру, где ему перевязали раны. Между тем Артур тихонько встал ночью и выехал из города биться с лесным рыцарем. На рассвете встретил он в лесу Мерлина, преследуемого тремя дровосеками, хотевшими его убить за то, что он предсказал им раннюю смерть. Артур освободил Мерлина, и они продолжали путь вместе, Но когда они подъехали к палатке лесного рыцаря, Мерлин вдруг исчез. Неподалеку у ручья стоял вооруженный рыцарь, и Артур закричал ему, не кланяясь. «Зачем это ты, рыцарь, поставил свое знамя в чужом лесу? Да еще не пропускаешь ни прохожего, ни проезжего без поединка?» Рыцарь отвечал ему грубо, и завязался бой. Схватились они в первый раз, и во второй, и в третий, и ранил рыцарь коня Артура. Взвился конь на дыбы, сбросил всадника и ускакал в лес. Рыцарь тоже спешился, и бой продолжался мечами. Долго бились они. Рыцарь был тяжелее и менее ловок, чем король, но оружие его было лучше. и меч короля разбился в дребезги, а его щит. Остался король безоружен, с одним щитом, но продолжал на него нападать рыцарь один, два, три раза и отражал король удары щитом. — Видишь, как тебе трудно биться против меня без меча, — сказал ему, наконец, лесной рыцарь, — покорись, и я тебя пощажу, иначе быть тебе без головы. но артур схватил рыцаря поперек тела и бросил его на землю, но убить не мог не имея оружия между тем рыцарь высвободился подмял артура под себя и готов был отрубить ему голову когда подбежал к ним мерлин невидимкой с л е д и в ш и й за б о е м и прежде чем рыцарь успел опустить занесенный меч усыпил его волшебным сном видишь как плохо без доброго меча «Рыцарь без меча все равно, что без чести», — заметил Мерлин Артуру. «Знаю я один чудесный меч, но лежит он в озере, которым владеют феи. Бессилен я сам достать его, но если хочешь, я поеду с тобой и постараюсь помочь тебе в этом деле». Сначала отправились они вместе на коне рыцаря к отшельнику, жившему на горе в пещере. Очень святой жизни был этот отшельник. И когда они подъехали к пещере, вышел к ним монах с длинной бородой. Помог он королю сойти с лошади и, сказав, что нужно осмотреть и залечить раны, омыл их и залечил в несколько часов. Затем Артур и Мерлин поехали дальше. Подъехали они к морю и поехали вдоль него до глубокого озера. посредине которого виднелась поднятая рука с мечом. Не доплыть, не достать до нее было невозможно. И сказал Артур Мерлину, что же станем мы теперь делать? Подождем немного, посоветовал Мерлин. Вот мало ли, много ли прошло времени, подъезжает дама на маленьком черном коне. Поклонилась она королю, и Мерлин рассказал ей о цели их приезда. Засмеялась дама, услыхав его рассказ. «Не достать вам этого меча без меня», — сказала она. «А уж я, конечно, не отдам вам его». «А мы затем-то и пришли, чтобы просить тебя отдать нам его», — сказал Мерлин. «Проси за него у короля, чего хочешь». «Хорошо», — отвечала дама. Я отдам вам меч, но с условием, чтобы король отдал мне то, чего попрошу я у него в первый раз. Артур согласился, и дама прошла по воде, как посуху, не замочив даже ног, и взяла меч из руки, которая тотчас же скрылась под водою. Получив меч, Артур залюбовался им и его богатыми н о ж н ы м и Затем отправились они в обратный путь, и дорогой спросил король Мерлина о том, что стало с рыцарем, с которым он бился. — Ничего дурного, — отвечал ему Мерлин. — Мы встретим его на пути к твоему дворцу. И спросил еще Артур, как могла дама пройти по озеру, не замочив ног. Засмеялся Мерлин и сказал, что она прошла, невидимому мосту.